Беременность продолжается 2 месяца, а кормят молоком они всего 10-12 дней. Еще более разительна эта разница у тюленя, который вынашивает детенышей 275 дней, а молоком они питаются только 14-17. У большинства животных продолжительность лактации можно значительно увеличить. Это широко используется в животноводстве. Ведь дикие коровы лактируют более короткий период, чем домашние. Особенно разительны случаи длительной лактации у человека. В некоторых районах Полинезии принято, чтобы женщины кормили грудью своих детей в течение первых шести лет их жизни, а у эскимосов еще дольше, нередко до пятнадцати лет. Способность к такой продолжительной лактации свойственна отнюдь не только каким-то отдельным национальностям. В магематанских странах невольницы гаремов, а они могли быть представительницами самых различных наций, десятками лет использовались как кормилицы и выкармливали за это время грудным молоком весьма многочисленное потомство своих повелителей. У каждого вида высших млекопитающих строго определенное число молочных желез. Человеку от природы дано две, но иногда возникают дополнительные железки, которые обычно большого развития не получают. У некоторых народов дополнительные молочные железы встречаются особенно часто. Их имеет почти каждая четвертая или пятая японская. О возможности появления дополнительных молочных желез знали еще в древности. Недаром фригийцы изображали великую мать богов и всего живущего на земле богиню Кибелу, олицетворяющую плодородие, в виде молодой женщины с семью грудными железами. Впрочем, каждая современная женщина — капельку Кибелы. Ученые нашли крупные железки, расположенные у женщин на шее, которые во время беременности гипертрутируются и начинают усиленно секретировать. Такой же характер носят подмышечные железы. Секрет, выделяемый ими во время беременности и после родов, по внешнему виду напоминает молоко, и в нем содержатся микроскопические образования, сходные с молозивными тельцами – которые в этот период продуцируются и главными молочными железами. Начало функционирования и даже развития молочных желез связано с беременностью и родами. Только у человека внешний размер молочных желез достигает значительной величины еще задолго до наступления первой беременности. Ученые предполагают, что эта особенность выработалась у человека путем естественного отбора. Видимо, даже очень далекие наши предки, человека-обезьяны, уже были эстетами и выбирали себе жен с красивой фигурой. Очевидно, еще в те времена девушки с плоской, как у мужчины, грудью имели меньше шансов выйти замуж, чем пышногрудые красавицы. Так, передаваясь из поколения в поколение, этот признак закрепился и стал своеобразной особенностью человека. Работа молочных желез может начаться у человека задолго до наступления беременности. Очень часто наблюдается припухание молочных желез и выделение ведьминого молока у новорожденных. Объясняется это проникновением еще до рождения из крови матери гормонов, стимулирующих лактацию. Молочные железы есть не только у самок, но и у всех самцов. Зачем они нужны самцам, ответить никто не может. Более бесполезный орган придумать трудно. Недаром в народе бытует поговорка «Сколько с быком не биться, молока от него не забиться». Действительно, на протяжении десятков миллионов лет существуют молочные железы самцов, существуют без всякой видимой пользы. Но скажем прямо, глубокая убежденность, В недееспособности молочных желез самцов не обосновано. У многих млекопитающих молочные железы самцов, хотя и не достигают полного развития,